В начале июня был запланирован ответный визит в Англию наших студентов, еще более по сути прогрессивных, чем английский. В ходе этого визита и планировалось проведение операции Биг-Бен. Как показали дальнейшие события, вся наша колоссальная подготовка не прошла дарм. Было принято решение лететь в Лондон самолетом из Москвы. Накануне вылета мы с Чагиным прибыли в столицу на поезде. До рейса у нас было еще порядочное времени, и я повез своего подопечного в этом славяно машинально выделил печь на Красную площадь. Это главная площадь страны, сообщил я мнемонисту. Так запомните же ее такой, какая она есть, с кремлевскими стенами, башнями, и мавзолеем, всю до последнего камешка священной брусчатки. Говоря о брусчатке, я выражаюсь фигурально, но не сомневаюсь, что вы поймете истинный смысл моих слов. Так и случилось. Чагин окинул Красную площадь своим памятливым взором, и она запечатлелась в его памяти столь прочно, что в любой момент жизни он мог ее вспомнить, а возможно и прослезиться. Уже сидя в самолете, я на всякий случай спросил его: Любезный сердцу моему Исидер, что вам удалось запомнить на площади именуемой Красная? Когда же он в подробностях стал описывать архитектурные подробности Гума, я понял, что мой подопечный повернут не в ту сторону. Немедленно подняв Чагина с места, я взял его за плечи и развернул на сто восемьдесят градусов. А что, друг мой, вы видите сейчас? Тут он, милый, «Описал мне и мавзолей, и кремлевские зубцы, и часы на Спасской башне, показывавшие четверть третьего, ибо именно в это время мы на Красной площади пребывали. Так простой поворот на 180 способен в корне изменить показания и дать правильный взгляд на вещи. В Лондоне нас разместили в студенческом общежитии, выбрав самую большую комнату Мы собрались в ней, дабы избежать терзающих одиночек искушений, из коих горчайшая есть побег. Таковым помещением оказалось мое. В нем групповое, собственно, его завладало над индивидуальным. Общие собрания с самого начала стали у нас доброй традицией. Не успев войти в общежитие, посланцы СССР спешили сгрудиться в моей комнате. Шучу, конечно. Успев войти, Было нас пятнадцать студентов плюс три человека, осуществлявших за ними пригляд из расчета один к пяти, плюс я, грешный руководитель группы. Застрю я, грешный руководитель группы, коль скоро случившееся в Лондоне в глазах общественности являлось моим грехом. Вне общежития побег был неосуществим. Неосуществим». В те дни я на нервной почве стал испытывать проблемы с этим словом, как в свое время испытывал их с беспрецедентным. Сказывалось переутомление последних недель. Даже сейчас, когда у меня достаточно времени для отдыха, я не гарантирую правильного его употребления. Упоминаю об этом лишь для того, чтобы показать, сколь накаленной была атмосфера. Так вот, кратные пяти... Студенты безотлагательно разбивались на три группы и перемещались под неусыпным наблюдением спецсотрудников. Я же в свою очередь осуществлял общее наблюдение за студентами и сотрудниками. Ощущя, провершивное слово ощущение, приблизившись к Чагину в первый же день, прошептал ему на ухо: "Побег в не общежитии не ощущствием, будем бежать через туалет". Не отвечайте. Он не ответил посмотрел на меня с удивлением. Вечером того же дня, по пословице в тесноте до не в все собрались в моей комнате. Сидели кто на подоконнике, кто на подлокотнике, имелось два кресла, а кто, как говорится, и непосредственно на полу. Приметив, что ухо Есидора находилось в непосредственной близости от моего кресла, я незаметно свесился с подлокотника и прошептал: "Проситесь в туалет". Чагин попросился. Всем бросилось в глаза, что в том, как он это сделал, не было внутренней убежденности. Может быть, поэтому куратор чагинской группы Константин Колотов откликнулся с подоконника: "Вы, Сидор, не можете немного потерпеть? Позже вместе пойдем». Я удивленно поднял брови. Это зачем еще вместе? читалось на моем лице. Это с какой же такой конечной целью? вообще говоря, у меня очень выразительные брови. С поднятыми бровями я сидел секунд тридцать, что в итоге его замело действие. Выразителен был и мой возголять. Я хочу сказать, что со временем могу проводить вас до дверей туалета, нехце пояснил Колотов. Заметив на шкафу песочные часы, я велел Колотову взять их. Чагина же подчеркнуто вежливо проинформировал: "В вашем распоряжении десять минут". Личного времени, взяв часы, Колотов внимательно их рассматривал. «Архайка!» Он обернулся к исхидру. Часы рассчитаны всего на пять минут, так что будем исходить из этого». В моих глазах заблестели искорки. "Товарищ Константин, а ведь песочные часы так устроены, что стоит их перевернуть, и будет десять». Колотов пожал плечами. "Зачем целых десять?» Что он спрашивается, будет там делать? Это тот вопрос, Константин Алексеевич, который не вправе ставить никто, ответил я, не повышая голоса. И Сидор вышел. Мы шутили и смеялись. Через пять минут с громким стуком колотов перевернул песочные часы. В комнате повисла тишина. Ушедший все еще отсутствовал, но все знали, что у него было еще пять минут. Колотов громко вздохнул. Студентка Беспалова предположила, что у Чагина проблемы с желудком, а он прикован к унитазу. Причаю улыбки все потупились, все, кроме Колотова. Он вышел в коридор. По истечении десятой минуты вернулся с опрокинутым лицом. Дверь заперта, сказал он. Я стучал, но никто не отозвался. Бросив на него полный тревоги взгляд, я задал прямой вопрос: "Что это у вас глаза на мокром месте?" Чагин мог уйти через окно», — произнес тихо, колотов: "Здесь первый этаж". "Что ж, это мне было хорошо, известно. Чаял, что Чагину удалось поймать такси, и он уже ехал в направлении британского министерства иностранных дел. Все необходимые адреса участника операции запомнил еще в Ленинграде. И Сидор знал также и то, как по-английски будет прошу предоставить мне политическое убежище. Единственной естественной препоной здесь могло стать его произношение, поскольку пластинки с означенным текстом нам найти не удалось. Что будем делать, товарищи? — сказал я, накинув на плечи пиджак. В пару ломать дверь. Каждый из этих слов, Колотов произнес раздельно. За Чагинскую пятерку отвечал он, и его волнение было понятно. Прежде чем идти на беспрецедентную меру, следует все взвесить. Я перевернул бесполезные уже песочные часы. Впрочем, беспрецедентные меры следствие беспрецедентных причин». Я произнес проблемное слово беспрецедентное количество раз, но ведь и случай был беспрецедентным. К счастью, ничего ломать не пришлось, сохранивший присутствие духа студент Серов осмотрел дверь, затем достал из кармана пирочинный ножик, просунул его в щель и откинул наброшенный изнутри крючок. Первым в туалет вбежал Колотов, Устремившись за ним в едином порыве все мы застыли в немой сцене. Окно туалета, выходившее в сад, было открыто. В том, что оно легко открывается, я накануне убедился лично. Мне было больно смотреть на Колатова, проливавшего слезы над писсуаром, но открыться я ему не мог. Просто не имел права. Конечно, это событие омрачило нашу поездку, хотя бы в том отношении, что до самого возвращения в Москву все, включая Беспалову, посещали туалет в сопровождении Константина. думаю, что и сам сопровождающий где-то был отму не рад. сутулившись, он всякий раз становился лицом к окну и почти не смотрел на сопровождаемого. чтобы как-то его утешить, я обещал засвидетельствовать, что им была проявлена максимальная бдительность, сказал, что всю ответственность беру на себя. Впрочем, в каком-то отношении поездка в Лондон оказалась для Константина счастливой. Полученная в ней прививка коллективизма дала свои плоды. По возвращении в Ленинград он женился на Беспаловой. Все сложилось ровно так, как и предусматривала операция «Биг Ben. Ещё до беспрепятственно достиг министерства иностранных дел попросил политического убежища и вопреки моим опасениям был понят. Спустя неделю Чагина подвергли обычной в таких случаях проверке и предложили подробнейшим образом рассказать свою биографию. Дознание вел через переводчика офицер Барлоу. Время от времени он останавливал Чагина и просил некоторые детали, если можно так выразиться, детализировать. Сочиненную мной легенду и сидр знал на зубок. Родился на окраине Иркутска в семье сыльного. Упоминание о сыльном должно было, на мой взгляд, расположить дознавателей к беглецу. Страдал, живя в нищете, рано лишившись отца, пошел учеником токаря на завод. Что запомнилось из детства? Самодельные книжные полки. У его семьи была хорошая библиотека, и Сидор кратко прошелся по списку, откуда взялись книги у сыльного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 «Отца». подробности жизни в Иркутске Сидоров описывал в присутствии человека из Иркутска. Его задачей было подтвердить точность деталей. За бесстрастными строками первой чагинской шифрограммы я видел его непреодолимое отвращение к предателю родины. Уточняющие вопросы тот задавал неуверенно, а голос предателя предательски дрожал. Кто такой бабр? Бабры есть мифологическое животное, распространенное в Иркутске. Недалеко от вашей школы находится дом жестянщика тараканова. На воротах имелась надпись, выполненная по пожестью, что она гласила: "Глясило счастье есть". "Счастье было?" спросил офицер Барлоу. "Сейчас мне кажется, что было", ответила Сидор. — "Лучше я переведу, что не было", предложил переводчик.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 Офицер кивнул. Подошел к окну и рассматривая кого-то на улице, спросил: "Вы бежали через окно в туалете?" "Да, сэр. Такое!" Барлоу двумя руками взялся за шпингалеты и створка со соскрежтом поехала вверх. "Мне для протокола. Да такое. У нас другие окна." Не оборачиваясь, офицер спросил: "Каковы побудительные мотивы вашего побега?" За его спиной иркутский предатель скроил страшную рожу, подсказывая Сидору правильный ответ, он нарисовал в воздухе пятиконечную звезду, затем двумя указательными пальцами изобразил на голове рога. Переводчик смотрел на него с нескрываемым удивлением. Побудительные причины? — переспросил Сидор. Это, наверное, скорее всего отсутствие счастья?" — задумчиво спросил Барлоу. — отсутствие счастья и бессмысленная жестокость вполне весомые причины для побега. Интересно, что у нас то же самое. И куда спрашивается бежать? Нам хороший вопрос, что и говорить. И у меня на него есть ответ. Я печников Николай Иванович, передаю его, преодолевая расстояние и границы: бегите к нам. И невольно вспоминаются строки неизвестного мне поэта: Есть нехоженные тропы в Забайкальской стороне, здесь, наверное, пол Европы поместилось бы вполне. И вот уж летит моя шифрограмма молния к уроженцу Иркутских пределов Чагину и Сидропантьеричу, ознакомить бы их и Сидропантьерич с возможностями. Предоставляемыми нашими пространствами и гостеприимством, Уж мы-то встретили бы. Ошмы расстарались, памятуя о сказанном Достоевским: "О, народы Европы, даже не знают, как они нам дороги. сколь часто нападали они на нас, а мы их любили. Если даже били их, то только в ответ и с любовью". В соответствии с самыми смелыми нашими предположениями, и Сидору было предложено место в библиотеке Британского музея. Они всегда предлагают места в библиотеке. Там у них преимущественно переписчики работают, что понятно. Зарплата библиотекаря работодателя не разорит его невелика, а тайн в библиотеке никаких на первый взгляд не содержится. Правда ставят малых сих не на выдачу, неизвестно ведь, что они еще, выдавая книги могут наговорить читателям а в фонды. Переноси, голубчик, книги и радуйся, что трудоустроился. И Сидор, соответственно и радовался. Пребывал по утрам в учреждении, надевал хлопчатобумажный халат с рукавниками и получал пачку бланков с заказами хотя перед собой тележку отправлялся в фонды на Розовской литературы. Работа не сказать, чтобы нервная, а даже напротив, умиротворяющая. Глухой стук колес на стыках ковровых дорожек успокоителен. Прокатываешься себе вдоль полок, снимаешь востребованные издания и укладываешь на тележку. Таковое существование одиноко и гармонирует с чагинским умонастроением, поскольку не ахти каким общественным лицом является наш Сидор. Иногда, по пути в читальный зал, он пролистывает заказанное, непроизвольно его запоминая. Я вовсе не намерен утомлять читателя пространным объяснением разнообразия и важности предмета, за который я взялся, так как достоинство моего выбора только обнаружили бы с большей очевидностью недостатки моего труда и сделали бы их менее извинительными. И Сидор любуется красотой научностью слога. Эдуард между прочим Гиббон, история упадка и крушения Римской империи. Читая бессмертные строки Гиббона. Новоспечанная библиотека мысленно слышит их в исполнении Лоренса Оливье. Во втором столетии христианской эры владычество Рима обнимало лучшую часть земного шара и самую цивилизованную часть человеческого рода. Границы этой обширной монархии охранялись старинной славой и дисциплинированной храбростью. подкатывая тележку к месту выдачи, и Сидор все еще внемлет эху волшебных слов. Его, значит, спрашивают, почему заказ выполнялся так долго, а он не в силах оторваться от целебной музыки Гиббана, что-то отвечает охвачен старинной славой и дисциплинированной храбростью. На окружающих Чагин производил впечатление человека, увлеченного наукой, но рассеянного. Заменим однако ж противительный союз на соединительный и рассеянного ибо увлеченность наукой предполагает высокую степень рассеянности, сколь высока она прости была Отвечаю в предел допустимого. Чагина никогда не видели в пижамных штанах или домашних тапочках. В то время как отдельные сотрудники появлялись на рабочем месте именно в таком обмундировании. Вывернутые наизнанку рубашки, носки разного цвета, все это в библиотеке не было редкостью и в известном смысле ее украшало, не догадываясь о легком беспорядке в одежде. Они продолжали выполнять служебные обязанности с дисциплинированной храбростью. В первую же неделю пребывания в Лондоне Исидор отправился на могилу Даниэля Дефо. Толчком к тому послужило воспоминание о Шлимановском кружке, как следует из шифрованного донесения июнь 1964, стоя на кладбище Banfield Филдс Burial Ground. Чагин слышал голоса Вельского и Веры Мельниковой. По словам отправителя, произносимое ими смешивалось с шумом старых деревьев и отдаленным гулом трактора. Порой и приближался, и на кладбищенской дорожке показывался трактор с прицепом, груженный сухими ветками. Свешая с бортов прицепа ветки качались. И задумчиво поглаживали встречных. Воспроизводя речь Вельского и Мельниковой дословно, Чагин отмечает, что здесь она звучала чуждо и, можно сказать, сиротливо. На первой линии Васильевского острова этой речи был свойствен другой тембр, и окружала ее совсем другая атмосфера. В о тогдашнем уюте накрыло Исидора теплой волною и слегка даже качала, не вызывая желания ощутить под ногами твердую почву. Ознакомившись с документом, Николай Петрович промолвил: "Хартия свидетельствует о том, что прошлое в нашем подшефном не отболело, а наоборот тревожит его своими внезапными уколами". Николай Петрович вообще-то очень поэтичный человек. Отписание стихов, хотя и воздерживается, Зато виртуозно режет маски. В конце присланной шифровки следует краткое сравнение Banhill Fields Barrow Ground со Смоленским кладбищем. Сопоставляя чувства, нахлынувшие на него на двух указанных объектов, и Сидоров высказывается не в пользу английского захоронения. На основании изложенного чагиным посещает меня шальная мысль: а что если перезахоронить Dead of на Смоленском кладбище? Придвижу, что кому-то такая процедура покажется несвоевременной, так я ведь и не настаиваю, но на посещение мысли согласитесь, имею право. Вот я давеча сказал, что в библиотеке на первый взгляд никаких тайн не содержится. Внимательный читатель убежден, сказанное отметил, но я ведь сказал на первый, при втором же брошенном на британскую библиотеку взгляде обнаруживаются у нее не то, чтобы тайны, но события, о которых там лишний раз не упоминают. Имея в виду покупку синайского кодекса у Ленинградской публичной библиотеки, которая, замечу, не планировала его продавать, но ну, то есть совершенно не собиралась. Думая об этом инциденте, чувствую подступающий горлуком, потому как плывут линии библиотечных колонн, Понимаю, что глаза мои полны слез. Решение тогдашнего руководства СССР вызывает у меня глубочайшее сожаление. Не меньшее сожаление испытываю и в отношении английских, с позволения сказать, контрагентов. История эта не совсем красивая, на всех участников сделки она легла пятном, которое я определил бы как несмываемое, ознакомившись в свое время с историей вопроса. Был охвачен чувством разочарования, а где-то и безнадежности. По зрелом же размышлении задался вопросом: не преувеличиваю ли я несмываемость сего пятна? Не усугубляю ли то, что, возможно, не так и сугуба? Или так-то должно же быть средство это пятно смыть? В качестве такового увидался мне и Сидор чагин. Первоначально наисидыры имели и другие виды, выдающиеся его мнемонические данные планировалось использовать для запоминания некой оперативной информации. Когда же ее отсутствие стало неприложным фактом, планы наши изменились, и в моем растревожном сознании возникла операция «Биг Bang. По мере развития моей мысли Контуры операции, прочерченные пунктиром, проступали ясней и ясней. Пробелы пунктира заполнялись новыми деталями, так что он постепенно преобразовался в сплошную линию. Как только это произошло, мы с Николаем Петровичем ознакомились с планом операции Чагина. Первый этап Биг-Бена не предусматривал активных действий. И Сидро предоставлялась возможность осмотреться и изучить ситуацию в целом. Конечной же, целью нашего грандиозного плана было возвращение Синайского кодекса в Ленинград. Когда жизнь Чагина вошла в накатанную колею, виду используемой им тележки это произошло в буквальном смысле. Перед ним было поставлено первое задание. Ионуша Должен был изучить условия хранения кодекса в Британском музее и возможные пути его изъятия. кое какие сведения удалось получить во время его дневной работы? но сколько нибудь активные шаги были возможны лишь в ночное время? Было решено оставить Сидера в Британском музее на ночь. Входя в музей, всякий сотрудник получал на контроле жестяной жетон с номером который по окончании рабочего дня требовалось сдать. За каждым закреплялся определенный номер. Чагину первоначально достался шестьдесят первый, но впоследствии он превратился в две семерки. В один из дней, следуя нашим рекомендациям, Исидор как бы в задумчивости прогуливался по коридору у служебного входа в библиотеку. Дело было вечером, и за окном уже смеркалось. Лучи заходящего солнца беспрепятственно проникали сквозь огромные забранные решеткой окна. Стены потолок, и сидящего на контроле, они окрашивали в ядовито оранжевый цвет. Человек и его стол отбрасывали длинную тень. Неправдоподобно оранжев, служащий, пил чай из крышки термоса и любовался своей тенью. Заметив его еговлечённость, Чагин произнес. Вечерние тени весьма длинны, не правда ли? Служащий бросил еще один взгляд на свою тень и кивнул. «Есть вещи, сэр, которые нужно принимать такими, какие они есть. Совершенно верно, и Сидор доверительно наклонился к его уху: При этом мы с вами отдаем себе отчет в том, что всякая избыточность вредна. Делясь этим наблюдением, Чагин незаметно всыпал в чай служащего снотворное, тот вежливо улыбнулся и отхлебнув чаю, вскоре заснул. И Сидор положил свой жетон в семьдесят седьмую чайку и неторопливо вернулся на рабочее место. Когда библиотека закрывалась, ни у кого не оставалось сомнений, что Чагин ее уже покинул. Точнее сказать, никто про него не вспомнил, потому что семьдесят седьмой жетон покоился в своей ячейке. Бездушная жесть, думаешь, невольно с горечью, способна заменить человека. И после этого мы будем говорить о гуманизме. Чагин двинулся в глубь фондов и растворился среди бесчетных книжных стеллажей. Никому невидимый, пребывал там до тех пор, пока не исчезли последние звуки голосов. В комнату сейф, где хранился Синайский кодекс, вел отдельный коридор. Сотрудники библиотеки были в нём нечастыми гостями, поскольку ходил здесь один лишь хранитель Синайского кодекса, дородный лысый человек с рыжей бородой. Добраться до рукописи сегодня Чагин в сущности не рассчитывал. Поставленная перед ним задача была гораздо скромнее исследовать путь к кодексу и сделать слепок с замочной скважины. Коридор показался Сидру бесконечным. Он петлял, ветвился и напоминал щупальца гигантского осьминога. Несколько раз Чагину пришлось возвращаться, потому что отростки щупалец раз за разом приводили его то в туалет, то В комнату пожарного инвентаря то просто в тупик. Минуты через три он все таки дошел до конца коридора и уперся в массивную дверь. дернул ее несколько раз. Как и следовало ожидать, она была заперта. Замочная скважина оказалась большой, предназначаясь, несомненно для очень старых ключей. Чагин представил себе их звон. Самый большой из них должен был напоминать царь-колокол, который мы так и не успели посмотреть в Москве. Бам! Бам! Мысленным взором муза, мы Сидоров как рыжебородый в развалку тапается с связкой. Бам! Ключи звонят на разные голоса. Достав из кармана кусок воска, Чагин тщательно размялываю силой прижал к отверстию джер. Неожиданно подалась. Только сейчас наш агент рассмотрел короткую надпись. Паш. А он эту дверь тянул, как если бы там было написано нечто противоположное. Пул. Завернув в салфетку, полученный слепок, Чагин снова нажал на дверь. Она открывалась тяжело и со скрипом, царпетлю. От чего рыжебороды их не смазывают что, видимо, скрипели, чем не сигнализация. Комнату, которая оказалась за дверью, Иси описывает как круглую и совершенно пустую. В дальней её части помещалась дверь сейфа. Это был старый английский сейф, вмурованный в стену с несколькими замаскированными скважинами и массивным колесом-ручкой с львиными лапами по углам. Шагин взялся за колесо и попытался его повернуть. Руки с визгом заскользили по полированному и круглому, и тогда он вцепился в волнообразные поперечины, толкал колесо и тянул. В этот раз на двери не было никаких надписей, потому вероятно она не открывалась. Собрав оставшиеся силы, Лисидер предпринял еще одну попытку открыть сейф. На последнем решающем усилии где-то вдали завыла сирена. Трудно было поверить, что к столь допотопной металлической вещи подведена сигнализация. Чагин почувствовал, как откуда-то из глубин желудка вязким тестом стала подниматься паника. Выбегая из комнаты, он успел удивиться, что до сих пор не испытывал ни малейшего страха. Пробежал несколько метров, остановился, вернулся к двери и плотно ее закрыл, бросился бежать обратно по коридору. Слабым эхом до него уже долетали голоса, и в голове пронеслась мысль, что эти щупальца его всё-таки схватили, увидев туалет. И Сидор было остановился, но сразу же побежал дальше, прятаться в туалете ему показалось унизительным. Он помнил, что впереди была еще одна дверь. Влетел в нее — лопаты, огнетушители, ящик с песком, нужно вырубить свет. Взяв лопату, хотел разбить ею лампу, но подумал, что осколки-то и могут навести на мысль, что он здесь. Осколки они всегда привлекают внимание. Здесь Чагин ссылается на нашу с Николаем Петровичем методичку. Смотри раздел осколки и обрывки. Увидев идущий по стене электропровод, наш ученик выбрал безосколочный вариант. Он ударил по проводу острьём лопаты и свет ожидаемо потух. Нырнул в ящик с песком и опустил над собой крышку. В коридоре слышались крики и топот, а ему стало вдруг спокойно. Может быть, от мысли о родине. Обнаружить его было очень легко, но лежа на холодном песке, он почему-то знал, что его не обнаружат. Беготня продолжалась еще около часа. В какой-то момент в комнату вошли, щелкнул выключатель, на свет, понятное дело, не загорелся. Сквозь щели ящика и сиденья видел мелькание вспышек, светили фонариком. Даже когда все стихло, он не нашел в себе сил выбраться из своего укрытия, так как уверенность в безопасности этого места не покидала его. Он не заметил, как заснул. И снился спящему на песке и что? конечно же, пляж. Отдельной шифровкой «Сон разведчика» было прислано его подробное описание. Они отличается общей сухостью и в частности скудостью в отношении пословиц и поговорок, но содержание сна передает в целом удовлетворительно Крыма, Алупкам. Однажды они были там с матерью, когда ее примиривали путевкой за ударный труд. Он и Сидор лежит на песке, над ним голос спокойница была ударницей. И сидор лежит, зажмурив глаза, и потому не видит говорящего, просто удивляется странности слов. Мать приехала совершенно живая. Вызывающе белая, да, в непляжной одежде, но живая. Это может статься не сразу понятное, поскольку она стесняется, но положа руку на сердце, повод ли это записывать человека в покойнике. Ане Сидор тоже, может, ее стесняется из-за одной себя в длинных черных трусах, каких здесь не носят. Но он ничего себе, здравствует. И кажется маленькому Исидору, что он узнает этот голос. Это его голос только спустя годы, как он здесь взрослый оказался и что делает. Говорить подобные вещи о матери это верху Бестактности, да? И сидор младший строит нечто из песка у самого прибоя, нечто сужающееся кверху, то ли дворец, то ли, допустим, человека. Есть люди, которые кверху сужаются. Сырой песок хороший стройматериал. Вот и Сидор строит, испытывая тяжесть на душе. Он всегда боялся смерти матери а особенно тогда на пляже, потому что пляж вообще-то не допускает мысли о смерти. И голос этот он ведь тогда действительно слышал. И вот строит он себе и думает, что приедет сюда через годы, а матери нет. Да и им будет ли стоять, хотя это уже не имеет никакого значения. Проснулся и Сидр в слезах. Не сразу понял, где он. Сначала подумал, что, как говорится, в гробу. Выйдя в коридор, посмотрел на часы, было начало восьмого. На случай, если кого-то встретит, принял вид беззаботный и даже легкомысленный. Дошел до фондов и исчез среди стеллажей. В одной из ниш увидел свое отражение в зеркале. Как отмечается в присланном донесении, Вид Чагина оказался более легкомысленным, чем он рассчитывал. Лицо, волосы и одежда были в песке. Человек сна долго приводил себя в порядок. Уходя, заметил, что пол под зеркалом засыпан песком. Помедлил, что подумают пришедшие сюда после? Кто спросит: "Наводил здесь красоту? Песочный, что ли, человек?" встречаются стало быть и такие в дебрях наших фондов. Из музея Чагин вышел спустя час, примкнув к группе экскурсантов. На работу в этот день идти не надо было, у него был выходной. Мы все предусмотрели. При подготовке донесения наш подопечный спрашивал себя, каково ему было в роли грабителя и как удалось сохранить хладнокровие. Я не был грабителем, ответил сам себе сидр потому что приходил забрать свое.